Глава 27. В зале заседаний императорского дворца было непривычно тихо. Даже если бы пролетел комар, уважаемые маги его услышали. За продолговатым столом из красного дерева, доставленного прямо из земли и оказывается являвшегося прекрасной основой для артефактов защиты, сидели шестеро мужчин, Причем все выглядели так, как будто не спали уже как минимум неделю. Впрочем, это где-то так и было. Но работоспособность, поддерживаемая лишь зельями и магией, тоже имеет свойство заканчиваться. Каждый из них понимал, что долго не продержится, только выхода не было. Регент Крин сидел во главе, остальные расположились по периметру, пытаясь казаться стойкими оловянными солдатиками. Только лорд Реая полу лежал на своем стуле, все же ранение еще давало о себе знать. «Господа, нам нужно обсудить сложившуюся ситуацию. Желательно, без ненужных эмоций». Тяжело вздохнув, но спокойно проговорил граф Крин. Старик после долгих уговоров взял на себя обязанности по поддержанию трона, но уже порядком устал от того, что его постоянно пытаются использовать в каких-то интригах и подковерных играх. Сейчас у него собралась почти вся, за исключением графа Сигура, силовая элита империи. а вчера потребовали созывы совета их оппоненты. Причем по тому же вопросу. «Ну куда это годится?» спрашивается. «Сейчас ведь не мирное время, война. Нападения демонов в последнее время только участились. Они как с цепи сорвались». Впрочем, этому была вполне явная причина. Не всем нравится то, что они задумали. «Итак, поверенный Мирая, прошу, поведайте же нам, что случилось». Полный сарказма голос Туви, совершенно не по чину задавшего первый вопрос, прорезал опять установившуюся почти на минуту тишину. Лорд завозился на стуле, чувствуя себя очень неуютно, потом и вовсе решил встать, дабы отвечать начальству, как полагается. Графа Туви теперь официально назначили главой СИП. Лорд Реая, скорее всего, не сможет вернуться к работе в ближайшее время. Официально, по причине здоровья... неофициально потому что полностью себя дискредитировал впрочем два безопасника предполагали такой исход и подстраховались именно на этот случай я сделал все как было запланировано делеря я настроил против леди демур весь класс и если бы что-то случилось она не должна была кидаться откровенничать с друзьями а когда она прошла переход, «Какого Даргус у вас по территории базы ходит некто с демонскими портальными артефактами, а вы об этом ни сном, ни духом?» Очень спокойно, но так, что у присутствующих за зубы спросил граф Лоор. «Там слишком много народу. Мы не смогли отследить всех». «Вам и не нужно было отслеживать всех», — передразнил его лорд Демур. «Вам нужно было следить за ней и за ее комнатой. Ведь это несложно». «Господа, что случилось, то случилось». «Тебе легко говорить», — прошепел Лор, сидящему рядом Реая. «Это же не твой наследник пропал». «И тем не менее мне представляется», — ничуть не смутившись, продолжил главный глава СИП, «что наиболее интересным и продуктивным с точки зрения расследования стал факт обрыва связи сразу со всех маячков. Направление портала тоже отследить не удалось». «Нет». Покачал головой мира и отчетливо понимая, что, скорее всего, это конец его карьеры. Впрочем, сейчас это его волновало меньше всего. Так вот, не так уж много объектов на Шалайе имеют поле искажений, способное все это сделать. А мы уверены, что она не ушла в другой мир. Да, заряд артефакта был слишком маленький. Я сам проверил. Лорд Эмур посмотрел по очереди на каждого из присутствующих. Я согласен с Лордом Реая... Нужно искать защищенный объект. Само по себе это похищение дало нам довольно много информации к размышлению. А мы уверены, что девушка жива. Возможно, ее просто вытащили, чтобы убить. Не обязательно наследники именно там, спросил регент. Убить ее могли и в любом другом месте. Не так уж это и сложно. Да и сама по себе она не такая уж большая ценность. Значит, первое, что нужно сделать, это исследовать объекты, попадающие под наши критерии. Второе... «У нас есть предположение, кто это все организовал?» «Да, мы почти уверены, что демон Лоур. Он же стоит за частью рогатых, которая не хочет идти на мирные переговоры». Лордомор его усмехнулся. «Больше просто некому». «Тогда выясните все, что возможно. Поднимите императорские семейные архивы». «Семейными проблемами, граф Крин». Лоур практически на глазах постарел и осунулся. Были уничтожены именно те усадьбы всех великих домов, где хранились архивы, семейные кристаллы и артефакты вот как и только у тех, у кого похитили наследников. именно интересно, что особенного именно в этих домах? Этого мы еще не выяснили. единственное, что все похищенные отличаются невероятной силой, намного превосходящий средний показатель семьи. Разберитесь с этим и как можно скорее. «Мы работаем», — недовольно буркнул Туви, у которого не хватало людей просто катастрофически. Тут в двери настойчиво и нетерпеливо постучали, и, не дожидаясь приглашения, вошли, точнее, вбежали Адъютант главы империи был бел, взмылен и очень взбудоражен. «Граф Сигур, докладывайте!» Крину еще в самом начале его регенства представили практически няньку, своего человека, старшего внука-световика, впрочем, весьма толкового молодого человека. «Прорыв! Масштабный! Нападение демонов, драконов и тигров по всем фронтам!» Едва отдышавшись, с запинкой выпалил он. «Волки, моясы И те, и другие предпочли пока остаться в стороне!» моясов сейчас другая проблема», — откликнулся Граф Туве. «На них неожиданно напали кровососы. Да, у них были спорные земли, но уже почти тысячу лет они предпочитали грызться на бесконечных заседаниях, а не сражаться лицом к лицу». «Так, граф Туве, ваша задача найти наследников. Граф Лор, попытайтесь выиграть время, пока лорд Дамур будет вести переговоры с демонами из партии мира. Все, все свободны». И регент Крин устал, откинулся на стуле, чуть прикрыв глаза. Что-то такое крутилось у него в голове насчет меток и портала, только он никак не мог вспомнить, что именно. Все-таки возраст уже не тот. Я сидела на деревянной скамье с закрытыми глазами. Смотреть было решительно не на что. Да и свет, падающий из коридора, оставлял только причудливые тени на вековых камнях, но никак не позволял в деталях разглядеть камеру. Да и надо ли. Знать о наличии тут колопов, тараканов и другой живности решительно не хотелось. По этой же причине я пока не ложилась. Впрочем, не могу же я сидеть по-турецки вечно. Одно дело помедитировать, подкопить силу, совсем другое в таком положении спать. Резерв, кстати, я уже почти восстановила, но теперь нужно понять, стоит ли сейчас использовать магию. С одной стороны, очень хотелось проверить, что происходит вокруг, интуиция говорила, что здесь есть еще люди. Только вот внутри ли они камеры или снаружи, знать не помешает. В конце концов, мне нужно найти Кира. А с другой, ведь выпусти я ментальную магию, пусть даже в таком рассеянном виде, но демон может ее засечь. Или не может. Но стоит ли рисковать? Если бы девчонка выпила у меня весь резерв, тогда я бы не смогла его восстановить до приемлемых величин порядка суток. Но это я. Среднестатистическому магу для этого понадобится дня два-три. И опять один и тот же вопрос. Знает ли рогатый, насколько я сильная и могуча? Эх, с каким бы удовольствием я его по стенке размазала. Но нельзя. Пока. Как только найду Кира, обязательно размажу. Причем с особым цинизмом. Кстати о Кире. Я никак не могла к нему достучаться. Пока мы общались с демоном, я в какой-то момент отвлеклась и потеряла нить связи с ним, а потом, когда осталась одна, поняла, что его не чувствую. Я запаниковала, даже чуть решетку не вынесла вместе со стеной, но вовремя взяла себя в руки, потому что яростная сила клубилась уже где-то на поверхности кожи, кололась статическим электричеством. Вероятно, я бы смогла смять здешнюю защиту, вот только либо сожгла весь резерв до нуля, И толку бы от меня потом было столько же, если не меньше, либо демон Лоор меня бы остановил. Нет, нужно сначала набраться сил, а потом вынести тут все к чертям. Но когда я восстановила способность трезво мыслить, и страх уже не затуманивал сознание, я поняла одну простую вещь. Кир, конечно, не умер. Смысл меня сюда тащить тогда? Он просто потерял сознание». Разумеется, это не от хорошей жизни, я ведь чувствовала его боли, эмоции, но все же лучше, чем он отправился бы на тот свет или стал рогатом. Да, к сожалению, я четко понимаю, что такая опасность существует. Не знаю, что будет с нашей связью или со мной в таком случае, радует только то, что превратиться в демона можно только и исключительно по собственной воле. Человек, дающий согласие в ритуале, должен быть вменяем, То есть не под контролем наркотиков или ментальщика. Но вот ничего не сказано о том, что при этом могут угрожать его близким. Думается мне, что я здесь именно за этим. Из собственных невеселых мыслей меня выдернуло отчетливое шебуршение за стеной. Я чуть не вскрикнула от испуга, потому что если там стая крыс, и они хотят меня съесть, то я так не играю. Ага, или кто-то похожий крыс. Чудовище там или... «Девочка-демон-призрак! Бррррр!» «Эй!» Из-за стенки послышался очень слабый женский голос. Вернее, даже не женский. Вряд ли говорившая была старше меня. «Эй, ты там?» Не знаю почему, но я промолчала. Мне уже всякие подставы мерещатся на пустом месте. Но, с другой стороны, из-за страшной акустики в этих катакомбах я не могла понять, откуда идёт звук. не знаю, ты там!» Девушка закашлялась. «Ответь, пожалуйста!» «Кто ты?» «Меня зовут леди Карриет Мирая, а тебя?» «Мирая? А кто тебе глава СИП юго-западных земель?» «Это мой отец», — настороженно ответила она. «Ты знаешь его?» «Встречались?» «Да, совпадением это быть не может. Значит, он меня нарочно подставлял. Более того, Диэль в этом явно участвовал. Вот только зачем?» «Меня зовут Лина демур Ты давно здесь?» «Не знаю». Она как будто задумалась. Вообще создавалось ощущение, что девушка немного то ли заторможенная, то ли никак не может прийти в себя после какого-то препарата. «Думаю, что дней десять, ну максимум две недели. Меня похитили во время нападения демонов на крест «Это было двенадцать дней назад. Ты можешь сказать, что тут происходит? Кто тут есть еще?» «Я... ну...» Когда он вёл меня в свою лабораторию, голос девушки отчетливо дрогнул, но она попыталась замаскировать свой страх кашлем. «Так вот, я видела ещё нескольких человек, троих мужчин и одного почти мальчика. Я его знаю, это граф Макас Туви. Я всего пару месяцев назад была у него на празднике открытия силы, ему только шестнадцать исполнилось. Чёрт, значит, младший брат или даже сын графа Туви, а интересной компанией подобралась очень. Это у нас, получается, тут представители родов Лоорда, Мурту, Вимирая, трое из четырёх из великих домов. «Кари, я не знаю, сколько тебе лет, но можно я тебя буду так называть? А меня можно просто Лина, договорились?» «Да, конечно, леди, то есть Лина», — поспешно согласилась она. Я сначала удивилась, но потом поняла, что я выше её по статусу. Вот же создали себе проблемы на пустом месте. Земного ритма жизни на них нет, чтобы, наконец, прекратить раскланиваться и расшаркиваться со всеми. «Ответь, пожалуйста, на два вопроса. Первый, не знаешь ли ты случайно тех троих мужчин, которых видела? И второй, кто ты по профессии?» «Я их плохо рассмотрела, но мне показалось, что один из них похож на лорда Виноса. Но я не уверена, мы с ним редко пересекались». «Так, еще один наследник великого дома. Я слышала о нем от Кира. Он рассказывал, как они сцепились на одной из императорских охот. По словам моего суженого, неприятный, склочный тип, но очень и очень сильный маг. К тому же плохо себя контролирующий. Вроде бы он тогда несколько гектаров леса сжег просто от злости». «А профессия?» «Целитель. Только если ты ранен, я тебя подлечить не смогу. Тут на решетках какая-то защитная магия». «Сразу получаешь ожог, если прикоснёшься». «Да и после лаборатории...» Её голос опять дрогнул. «В общем, чем чаще тебя туда забирают, тем медленнее восстанавливается магия. Я даже не могу сказать, с чем это связано. Какой-то непонятный ритуал». «Демонский?» «Нет, вроде бы руны обычные, только какие-то доработанные, что ли». «Так, почему-то мне кажется, что тут без мамы не обошлось, но это ладно». Меня вот больше другое волнует. кари ты сказала, что не можешь меня вылечить, потому что нельзя дотрагиваться до решеток. А больше тебе ничего использовать магию не мешает?» «Я же говорила, у меня резерв пустой почти». «Я не об этом. Тут есть поле, поглощающее магию, как в школе». «Нет, точно нет». Я, когда в первый раз установила резерв после того, как меня сюда приволокли, попыталась сломать решетки с помощью магии воды. Она, правда, не совсем подходит, но все же. Так сама чуть не утонула. Дальше камеры ничего не прошло, но и воспользоваться магией не помешало. А стены? Тоже. Поле было и на них. То есть, если я выпущу ментальную магию, дальше моей клетки она не проникнет? Или нет? Что, если для неё тут тоже исключение, как с поглощающим барьером в школе? Может, я Кира из-за этого перестала чувствовать? Надо проводить эксперимент, несмотря на все неприятные последствия. Эй, ты ещё здесь? Да, Кари, подожди немного, хочу кое-что проверить. Я выпустила ментальную магию тончайшим полем, и она легко прошла через стены, и через решётку. Только вот одна проблема. Заклятие сверкнуло, и там... И так, а потом погасло совсем. То ли я его взломала, потому что оно было каким-то слабеньким, то ли вообще подобную силу не могло контролировать. Но факт остаётся фактом. Сейчас я легко могу вышибить железные арматурины и выйти отсюда. Я почувствовала в соседней камере лежащую на койке девушку. Ещё через две парня. Всего 11 человек, среди которых я узнала Кира. Если остальные, кто сидел, кто лежал, кто и ходил, как тигр в клетке, то мой парень был скован и без сознания. О да, я чувствовала эти оковы, потому что они начали втягивать в себя мое ментальное поле. Значит, они сделаны из металлопоглощающего магию. лорд Де Мур мне говорил о таком, как когда мы ходили в первый раз в скид к графу Сигуру. Почему заковали только Лора, было понятно. Если я легко взломала защиту, то и он мог так же. По резерву мы почти равны, но он даже немного сильнее. Кстати, о заклятии на решетке. Оно опять стало набирать силу. Я прямо чувствовала, что оно восстанавливается уже, начиная отсекать меня от выпущенной магии. И все же тут что-то не так. Само заклинание я взломала, даже не заметив как. А Карри говорит, что оно ей совсем не поддалось. Или это какой-то эксперимент демона, чтобы проверить мою силу. Либо он посадил меня в камеру со слабым замком случайно. А может, и намеренно? Хотел посмотреть, что я буду делать, когда выберусь. А вот фиг ему, буду сидеть тут, потому что Леодимир и абсолютно права. Силы воды и воздуха — это не те стихии, которыми удобно проламывать металлические решетки. Чтобы это сделать, нужно потратить значительную часть резерва, а мне сейчас он очень пригодится. Тут в коридоре погас свет. «Эй, Карри, что это?» «Ночь наступила, пора спать». Судя по шорохам, она завозилась на лавке, устраиваясь. «Хм, а ведь, судя по моим внутренним часам, сейчас даже не раннее утро, скорее ближе к полудню. Интересно, зачем так делают, чтобы люди не понимали, какой сейчас день и час?» «Да и темнота эта. Она меня как будто приглашает вырваться из клетки, забрать Кира и...» «А что, собственно, ей? Не брошу же я остальных, не оставлю тут же Карри шестнадцатилетнего паренька, только обретшего магию, тут умирать». Да и в одной из камер мне показалось, девочка есть ещё младше. Определённо нужно включать их в план, план, которого пока нет даже приблизительно. Ещё нужно попытаться достучаться до Кира, на периферии сознания я его опять почувствовала. Пока не очень уверена, как будто в тумане, но эмоции и боль всё равно пробивались. Пришлось ждать, пока он окончательно придёт в себя». И когда я ощутила его эмоции, уже яснеет, то передала импульс уверенности, поддержки и того, что сильно переживаю. Да, иногда хорошо быть ментальным магом, помогает структурировать свои собственные чувства, приглушить на время ненужное. Но когда Кир ощутил мои эмоции, то его ответ чуть не сбил меня с ног. Паника, ужас, злость, ненависть. Понятно, что последнее вряд ли относилось ко мне, а вот остальное... «Мой парень, кажется, вовсе не рад меня здесь видеть». «Что ж, я его вполне понимаю. Если без меня он еще мог держаться, то что будет, когда на его глазах будут издеваться надо мной?» «Впрочем, этого не допущу уже я. Если тут стены магию не поглощают, то у нашего рогатого друга начнутся очень большие проблемы, как только я увижу Кира». Я послала ему очередной импульс спокойствия и легла на койку, Странно, но тут совсем не было холодно и сыро, как должно быть в любой настоящей подземной темнице. Проснулась я от ощущения, что на меня кто-то смотрит. В полутьме коридора горели два фиолетовых глаза, изредка поддергиваясь черной дымкой. «Вставай, пойдешь со мной!» Я подчинилась, и он, отпрев дверцу, бросил мне массивные наручники. «Одевай!» Что ж, никто же не думал, что все будет так просто. Конечно, он захотел подстраховаться, и сейчас лишает меня магии. Значит, либо я бью его сейчас, либо шанса может не представиться. Заманчиво, но нет, еще не время. Сначала рекогносцировка местности, выяснение, сколько у него подручных, и только потом действия. Я безропотно надела наручники и вышла. Ты умнее, чем я думала, и сильнее. Прокомментировал мое спокойное поведение он, когда мы вошли в комнату, похожую одновременно на кабинет и на пыточную. Жуткий диссонанс. С одной стороны красивый деревянный стол, кресло, книжная полка и даже торшер с мягким светом. А с другой — крюки, цепи, столик с инструментами, похожими на медицинские, и же с раскалёнными прутьями. Я хочу домой срочно. Дура, надо было его у камеры убить. Ты знаешь, зачем я тебя сюда пригласил? Ага, пригласил он, как же. Но я постаралась сохранить каменное выражение лица. «Думаешь, что знаешь? Я тоже так думал, каюсь!» Он сделал прискорбное выражение лица и грустно добавил. «До того, как ты вчера с легкостью взломала ограничивающее заклинание!» «Значит, точно проверял. Ну, или я просто дала ему повод проверить. Теперь хотя бы понятны предосторожности, что сейчас закреплены у меня на руках». «Что ж, пожалуй, начнем!» Поняв, что как-то реагировать на его слова я не собираюсь, но ну, не убеждать же его всерьез, что заклятие было слабенькое. Он выписал в воздухе какую-то магическую руну. Буквально через пару минут в кабинет вошли двое, причем одного из них, я, кажется, где-то уже видела, вроде бы даже на базе. Как тесен мир, однако. Они вели, если не сказать, тащили третьего человека, в котором с некоторым трудом я узнала Кира. Его пытали. Сильно. Почти всё тело было в ожогах, надрезах. Кое-где запеклась кровь, но, тем не менее, его подлечивали, не давая ранам загноиться. Что ж, убивать его явно не хотят. А что хотят? Скорее всего, сделать демоном. Я постаралась сделать всё, что в моих силах, чтобы ничем не выдать своего состояния. Да, я готова была испепелить этих тварей, даром что огнём не владею. Магия рвалась наружу, так же, как и другие эмоции. Хотелось кричать, царапаться, кусаться и кидаться на стену. А еще обнять, и прижать к себе, сказать, что все будет хорошо. Но я сидела на краешке стула, абсолютно неподвижная, скорее от того, что свело все мышцы от страха и боли, нежели от осознанной возможности сохранить лицо. В такой ситуации все, что я могла сделать, это притвориться, что просто спокойно, а не напряжена, как тетива до такой степени, что даже сдвинуться на миллиметр не могу». Вот только кир -то мои эмоции чувствовал. Он поднял голову, посмотрел мне в глаза, и меня омыло такой нежностью, любовью и страхом, что захотелось одновременно и заплакать, и быть сильной для него. «Все будет хорошо. Мы будем драться вместе за нас обоих». Двое помощников демона закрепили парня на стене цепями. Слава всем богам, мне подвесили на крюки или еще что. И удалились, оставив нас троих. «Я же сейчас думала об одной очень занимавшей меня вещи. Хватит ли мне сил уничтожить наручники? Да, они поглощают магию, но не могут же они поглощать ее бесконечно. Хотя кто его знает, как действует этот металл?» «А теперь поговорим», — ухмыльнулся Рогатый. «Как насчет того, что я запытаю ее до смерти, если ты не согласишься стать демоном?» «Ну, а смысл?» — вальяжно развалившись на стуле спросила «Я...» После его слов меня почему-то отпустило. Совсем. Я опять стала спокойной и собранной. Вы меня убьете, и он не станет рогатым. Он согласится, и я все равно умру. На самом деле, я не знала, так ли это, но думаю, да. Ведь когда теневик становится демоном, он умирает. А значит, и наша связь прекращается. Разница в том, что ты можешь умереть быстро или медленно, гаденько ухмыльнулся он. «Быстро это через пытки, потому что жить еще два-три года без него — это и есть медленно», — вернул ухмылку я. «А если я пообещаю тебя убить здесь и сейчас, быстро и безболезненно. Он соглашается на ритуал, ты умираешь, он не соглашается, и ты все равно умираешь, но не так приятно. С красивой девушкой можно многое сделать на глазах у ее возлюбленного». На этих словах Кир, до этого просто пытавшись убить демона взглядом, дернулся, стараясь оборвать цепи, на это рогатый только рассмеялся. «И ты действительно считаешь, что я в это поверю?» Вежливо осведомилась я, делая заинтересованные глазки. «Ты правда думаешь, что я поверю, что ты не захочешь получить мою силу?» Я не была уверена, что она ему нужна, но ведь Искарион выкачивал именно магию, да и мне не дали пяти минут назад на это намекал. Странно, неужели забыл? Демон приблизился вплотную ко мне, заглянув в глаза и натолкнулся на ментальный щит.